Все больше людей возвращалось с ранеными. Я управляла работой жуков и давала новые указания спасательным командам. Пронести предметы на ковре из насекомых не получится. Ползучие не смогут пересечь воду, летучие много не поднимут. Большинство предметов слишком тяжелые. Даже если насекомые будут сидеть на каждом свободном участке поверхности и работать все вместе, они не смогут взлететь. Шли минуты, пока я пробовала новые и новые конфигурации роя, пытаясь приподнять пузырек с перекисью. А потом я увидела, как женщина с глазной повязкой из прокладки и мужчина и ее ровесник тащит кого-то к машине скорой помощи на носилках из одеяла, прикрепленного к двум черенкам отметил. Ведь можно сделать так же. Я позвала черных вдов, выпустила из террариумов, где они жили, Осы перенесли пауков в нужные места, и я заставила их сплести паутину вокруг нужных предметов и привязать ее к специально выбранным насекомым. Паутина вокруг маркера, потом вокруг группы тараканов, которые позже помогут, и другие насекомые. То же самое я сделала с йодом, маркерами, ручкой, свечами и остальным. Когда все было закончено, я призвала руй к себе. Я обратила внимание на раненых, которые собрались вокруг скорой. «Слушайте!» — крикнула я, используя насекомых для усиления голоса. «Некоторые сейчас вытаскивают стекло из ран. Я понимаю, что оно мешает, но вы всех тормозите!» На меня стали бросать растерянные злые взгляды. Я подняла руку, чтобы подавить все возражения и комментарии. Любой санитар, медсестра или врач, которые помогают вам, должны быть абсолютно уверены в том, что не осталось стекла глубоко в ране. Не думаю, что рентген сможет обнаружить стекло. Я замолчал, поскольку санитар дернул головой, взглянув на меня. Ладно, я ошиблась. Лучше бы он все же не показывал, что я не права. Люди следили за медиками, они заметили это, но в данной ситуации быть точной в деталях не столь важно. Хотя, если бы санитар не отреагировал, все прошло бы более гладко. По крайней мере, такие мелкие осколки, как те, что достались вам». Поправилась я. Пожимание плечами и кивок от медика, я собралась с духом и продолжила. «Если вы вытащите стекло из порезов и ран, и не будете знать, какие раны вы уже обработали, врачам придется исследовать каждую рану и направлять вас на рентген, и, возможно, делать разрезы позднее, когда кожа срастётся, чтобы вытащить каждый осколок, который они проглядели». Я заметила волнение в толпе и подняла руку как раз в тот момент, когда прибыл мой Рой, чтобы выхватить ручку, которую облако летающих насекомых поднесло мне. Рой рассеялся, оставив ручку. «Я дам некоторым из вас ручки и маркеры. Мы организуемся так, чтобы врачам было проще. Пунктир вокруг тех ран, где стекло торчит наружу. Сплошная линия вокруг ран, где стекло могло проникнуть глубже». Медбрат махнул мне. Я быстро прошла через толпу к носилкам. «Столбняк», — сказал он, когда я подошла. Нужно знать, делали ли они прививки? Наверняка нет, ответила я, усилив свой голос, но не настолько, чтобы услышали в толпе. Нужно знать точно, а время, которое мы тратим на вопросы, это время, за которое мы можем помочь кому-то еще. Я взяла за руку неопрятного старика, который стоял рядом со мной, и вытянула ее. Вы делали прививки? Он отрицательно покачал головой. Я нарисовала ручкой букву С на тыльной стороне его ладони, обвела ее и перечеркнула. Вручив старику ручку, я сказала, «Идите и задавайте людям тот же вопрос. Если они не делали прививки, рисуйте то же самое. Если делали, то просто рисуйте ца». Я заметила, как смущение мелькнуло в его глазах. Он неграмотный. Я повернула его руку и нарисовала отца на ладони. «Вот так, если они делали прививки», — сказала я, подняв старческую руку, чтобы было видно людям вокруг, затем повернула. «Вот так, если не делали». Он кивнул и взял ручку, поворачиваясь к людям помоложе, стоявшим за ним. Я обратилась к толпе. «Напоминаю, пунктир вокруг ран, если вы видите стекло, или вы абсолютно уверены, что стекла там нет, сплошной круг, если вы не знаете. Когда вы или кто-то другой нарисовали пунктирную линию, то вы можете вытащить стекло, если оно меньше, чем ваш ноготь, если больше не трогайте». «Нам нужно больше места», — сказал медик в окровавленных синих перчатках. Люди теснились вокруг него, внимательно следя за его работой, чтобы успеть занять место следующего пациента, как только он закончит. Ведь это еще не все нуждающиеся в помощи. Скоро Шарлотта и другие помощники приведут новых раненых, а некоторые вообще не могут передвигаться. «Мы перемещаемся», — крикнула я. Я заметила, что людям эта мысль не понравилась. «Если вы можете стоять, то не скоро получите помощь, которой нуждаетесь, ведь многие люди пострадали куда серьёзней. Поймите это!» Я подождала возражений ни одного. «Если будете слушать меня и помогать друг другу, то получите помощь быстрее. Мы переберемся внутрь фабрики. Там нет пыли, сухо и достаточно места для всех». Не сразу, но толпа зашевелилась и двинулась к фабрике. Насекомые принесли мне свечи и зажигалки. Я начала раздавать их вместе с ручками и маркерами. Я шла за толпой к заброшенной фабрике, позади машин скорой помощи. Мы сняли ткань со станков и расстелили поверх ящиков и на земле, чтобы людям было где сесть и лечь, Постепенно все втянулись в процесс пометки типа фран. «А дезинфекция?» – спросили сзади. Я повернулась к пожилой женщине с измученным лицом, примерно моего роста. «В смысле? Ты вытащила эти вещи из тучи мух?» – сказала она. «Можешь достать средство для дезинфекции, или у тебя есть только наоборот для рисования свечи?» Она создавала впечатление строгой учительницы, которой побаиваются даже отличники, а хулиганы считают смертельным врагом. Я вытянула руку, и рой пронёсся над ладонью. К счастью, пузырёк несло достаточно насекомых, чтобы я смогла одним точно рассчитанным движением выхватить его. Насекомые улетели, а пузырек остался у меня в руке. Моё представление, похоже, не впечатлило женщину. Пренебрежительным тоном она заявила. «Никто сейчас не пользуется перекисью водорода. Она замедляет регенерацию тканей». «Это не обязательно плохо», — возразила я. «Если в зажившей ране останется стекло, будет намного хуже». «Ты проходила медицинскую подготовку?» В её голосе сквозило неодобрение. «Не совсем», — сказала я со вздохом. Насекомые снова пролетели над моей рукой, забрав перекись водорода и оставили другую пластиковую бутылочку. «Йод?» «Спасибо», — сказала дама скорее нетерпеливо, чем благодарна. «Нам потребуется еще. Я посмотрю, что можно сделать», — сказала я, пытаясь скрыть раздражение. Женщина направилась к толпе и склонилась над одним из раненых, который лежал на простыне. Я заметила, что выражение ее лица смягчилось, когда она разговаривала с пострадавшим. «Значит, дама ведет себя резко не со всеми людьми. Пофиг. Совершая преступление, я была готова к тому, что меня начнут ненавидеть. Я собрала все, что принесли насекомые, и отправила их поискать еще. Я бы много отдала за рабочий телефон, чтобы выяснить, как дела у сплетницы или справиться об отце, но сотовые телефоны содержат микросхемы, а микросхема — это кремний». Любые устройства сложнее тостера, скорее всего, уничтожены, за исключением тех, что сделаны технорями. Беспокойство о том, в каком состоянии двое самых дорогих мне людей, не имеет смысла. Я всё равно ничем не могу помочь им, а время, которое я трачу на это, лучше потратить, чтобы помочь людям. Для защиты людей я насекомых по всем поверхностям, чтобы потенциальная угроза не могла появиться, не наткнувшись хотя бы на одно из них». В ради сигнализации, на случай, если какой-нибудь член Союза Крюковолка проникнет сюда, чтобы устроить неприятности, я рассеяла часть летающих насекомых, чтобы обнаружить воздушные угрозы вроде руны, но большую часть все же отправила исследовать постройки вокруг. Я искала аптечки первой помощи и материал для обработки ран. Заметив, что нечем накладывать швы, я приказала паукам начать вязать из шелка длинные толстые прочные нити и пропускать их через ушки иголок. Это замедлит производство костюмов, но я справлюсь. «Это выглядит не слишком стерильно», — сказала женщина за моей спиной, когда я проверяла длину сделанной пауками нити. «Это была та самая измученная седая женщина, что и чуть раньше. Намного стерильнее, чем вам кажется. Я вырастила этих маленьких дамочек сама, они живут в террариуме. Это не означает, что они достаточно чистые, чтобы зашивать чьи-то открытые раны. Не означает», — ответила я, испытывая раздражение. «Но раз нет других вариантов, я буду использовать этот. А завтра все получат антибиотики». «Скорее всего, они понадобятся в любом случае». «Люди используют антибиотики слишком часто», — сказала женщина. «Я в своей клинике пытаюсь убедить людей использовать их пореже». «Что, серьезно? «Думаю, в такой ситуации самое время использовать антибиотики». «У людей открытые раны, они истощены, обезвожены, измучены, их иммунная система, вероятно, подкошена, они окружены грязью и миллион других причин». Женщина что-то сказала еще более раздражённо, чем прежде. Наверное, повторила вопрос насчет моих познаний в медицине. Я не слушала. Спасатели не выходили из машины уже несколько минут. С помощью насекомых я выяснила, что они лежат на полу в скорой. Крови, похоже, не было. Не обращая внимания на женщину, я повернулась и поспешила к двери. Она бросила мне вслед какую-то ехидную фразу. В полной боевой готовности я подошла к машине и осмотрелась «никого». Я забралась внутрь и проверила спасателей и пациента с кислородной подушкой на лице. Спасатели оказались мертвы. Их головы были вывернуты под неестественным углом. Пациента постигла иная участь. Я дотронулась до его горла и поняла, что он еще тёплый, но не дышит, а пульс отсутствует. Я сжала подушку, и кровь обильно запузырилась из маленького, на первый взгляд, разрезанного груди. Пузыри означали, что воздух выходит из поврежденного легкого. Это рано, Её не могло быть, когда он попал в скорую. Она свежая. Все трое убиты уже здесь. Убиты хладнокровно, чисто, так что даже насекомые ничего не заметили. Увиденное заставило меня задуматься о людях, которые остались в здании фабрики. Я выпрыгнула из скорая осмотрелась и побежала через улицу. В одном шаге от двери я увидела его. Высокий, безликий, керамические конечности на цепях и шаровых суставах. Он качал одним из пальцев на поднятой руке, из стороны в сторону, как метроном. Словно старомодный родитель, укоряющий заблудшее дитя. Ладонь второй руки была отогнута, а из ее основания торчал телескопический клинок, упираясь в шею седой женщины-врача. Ей приходилось стоять на цыпочках, потому что голова была прижата к груди манекена. Я не успел двинуться, заговорить или использовать свои силы, как он втянул лезвие. Оно скользнуло по горлу, врезаясь в кожу, и кровь из перерезанной артерии брызнула и залила землю между нами. Женщина рухнула землю. Рука манекена с клинком свободно повисла, вторая рука осталась в том же положении, Палец скачался, как бы укоряя меня за то, чем я занималась. Спасение людей от «девятки», уход за ранеными и напуганными были ему не по нраву. Я должна была предвидеть это. Я почти бездумно шагнула вперед, и он опустил руку и в три больших шага отодвинулся от меня. Его движения были неловкими, он едва не падал на землю после каждого шага, я поняла, почему, когда увидела его ноги. Пальцы манекена были развернуты к земле, а лезвия выдвинуты из пазов между ними. Он шагал прямо на вверх, шатко переваливаясь. Я потянулась за спину и вытащила дубинку и нож. Жилась в ответ на внезапное движение манекена, сократившее расстояние между нами наполовину. Затем он дернулся на метр вправо и снова назад. Я сразу поняла. Манекен избегал насекомых, которые висели в воздухе между нами. Его ходули ножи, выдвинутые из ступней, позволяли аккуратно избегать контакта с жуками на поверхности. Он мягко вскользь касался насекомых, будто порв ветра. Я заметила это, только проследив за движениями манекена. Ему было ни к чему избегать моего Роя. Он насмехался надо мной. Давало возможность понять, как подобрался ко мне так близко незамеченным. Я разложила дубинку на полную длину. В ответ из его рук выскочили длинные острые телескопические лезвия. Не спуская с него глаз, я отследила других людей на складе при помощи насекомых и периферийного зрения. Слишком многие были не способны двигаться, а те, кто мог, отступили в углу и укрытия. Поле боя было за ним. В его распоряжении слишком много заложников, он быстрее меня, сильнее, выносливей. Я была абсолютно уверена, что манекен полностью защищен от всего, что я могу сделать своими суперспособностями. Любой, кто смотрел новости за последние пять лет знал, кто такой манекен, знал его историю. Манекен был когда-то технарем, занимавшимся искусственными биосферами, террариумами и замкнутыми экосистемами. Он защищал живый организм от внешних угроз, вроде воды, непогоды, вакуума или насекомых. Но теперь он использовал свою силу, чтобы защищать себя и только себя. Говнюк! Неосознанно я использовал рой, чтобы усилить свой голос. Его голова крутанулась вокруг, будто бы взглянув на роящихся насекомых, которые только что заговорили. Затем его лицо повернулось обратно ко мне. Понятия не имею, как, блядь, я это сделаю. Ярость и шум роя превратили слова в низкий рэк, в котором едва можно было разобрать мой голос. «Но я заставлю тебя пожалеть об этом!»